Тоже бывшие студенты теперь вот с ним нянчась. Так вы нас не считайте и не стесняйтесь продолжать, что вам там надо. Благодарю вас. Не беспокою ли я однако больного своим присутствием и разговором, обратился Пётр Петрович к Засимову. "Нет", промямлил Засимов. "Даже развлечь можете". И опять зевнул. "О, он давно уже в памяти. С Шутра"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 Андрей Семёнович Лебезятникова. Он-то мне и дом Бакалеева указал. Лебезятникова? медленно проговорил Раскольников, как бы что-то припоминая. Да, Андрей Семёнович Лебезятников, служащий в министерстве. Извольте знать. Да, нет, ответил Раскольников. Извините, мне так показалось по вашему вопросу. Я был когда-то пекуном его, очень милый молодой человек и следящий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 изъяснить, что и я... «О, помилуйте, помилуйте! Мог ли я нос ну и довольно!» — отрезал Разумихин и круто повернулся с продолжением давешнего разговора к Зосимову. Пётр Петрович оказался настолько умён, чтобы тотчас же объяснению поверить. Он, впрочем, решил через две минуты уйти. «Надеюсь, что начатое теперь знакомство наше?»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 — громко спросил Раскольников. — Да, что? — Ничего. — Откуда он их берет? — спросил засимов Иных Кох указал, других имена были на обертках вещей записаны, а иные и сами пришли, как прослышали. — Ну, ловкоешь, опытное должно быть, Каналья. Какая смелость, какая решимость. — Вот то-то и есть, что нет, — прервал Разумихин. — Это-то вас всех избивает с пути.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 «Чем объяснить?» — прицепился Разумихин. «А вот именно закоренелую слишком неделовитостью и можно бы объяснить». «То есть, как это -с? «А что отвечал в Москве вот лектор-то ваш на вопрос, зачем он билет подделывал?» «Все богатеют разными способами, так и мне поскорей захотелось разбогатеть». «Точных слов не помню, но смысл, что на даровщинку поскорей без труда». «На всем готовом привыкли жить, на чужих помочах ходить». «Жёванное есть!» «Ну, опробил час великий, тот всяк и объявился, чем смотрит». «Но, однако же, нравственность, да и так сказать, правила «Да в чём вы хлопочете?» неожиданно вмешался Раскольников. «По вашей же вышла теории «Как так по моей теории?» «А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать». «Помилуйте!» — вскричал Лужин. «Нет, это не так», — отозвался засимов